335. Ноябрь. 21. -е. Получать, отдавая. Все в этом. Принесший получает, отдавший берет. В отдавании получение тайна. Сказано о жертвах, приносимых Богу, но не поняли этого люди. Чтобы небо дары получить, принести надо хотя бы кувшины для них, хотя бы корзины. имеющий что-то, то есть хоть что-то принёсший, только он получает. Не поняли этого люди, и вместо принесения своего сердца стали приносить сердца животных, а даже человеческие, дойдя так до жертвы кровавой. А приносить надо свои сердца и свое сознание высшему безвозвратно. Так вместо отдачи себя и самопожертвования стали заниматься отдачей народных предметов, подтасовка прошла незаметно и успешно, ибо много легче отдать сердце чужое, хотя бы вынутое из чужого тела, чем сердце свое или излишние вещи. Так утвердились жертвоприношения, а позднее пожертвование предметами, вещами и деньгами. И так стало просто. Отдай ненужные вещи получи доступ в храм. Но перед жертвою искаженный храм духа закрылся, и люди пошли в каменные храмы, которые воздвигли себе. Но оттуда ушел огонь, и храмы их пустые остались, а храм духа закрытым стоит. Но ключ к нему есть, захоронен он в сердце. Но сердце открыться должно, чтобы ключ взять можно было. Его открывает огонь, огонь подвига, огонь самопожертвования, огонь приношения сердца, огни, приносимые в сердце. Ключ в руках, приносящего пламень священный. Им можно врата отворить закрытого храма, И в храм, позабытый, войти И получить мерую полной дары духа. Принесший получает, понявший находит. Устремление открывает храма врата, Но не каменных храмов, Где люди понапрасну пытаются молиться, Принеся туда свое окаменевшее сердце И не получая взамен ничего Его пусты каменные громады.